12. Кеннеди. Сосредоточиться на работе в последние дни стало неподъёмно сложно. Рукопись сама себя не отредактирует. Однако я мог думать только о Райле. Как она всхлипнула мне в рот, когда мы целовались. Какой нежной была её кожа, когда я массировал ей плечо. И какой счастливой выглядела Райле, сидя в кресле, посреди танцпола, за секунду до того, как я... Фигурально говоря, уделался от страха, словно вошли какие-то контролёры счастья и задержали мой разум. До той минуты наше общение было чудесным, а теперь чем больше я старался о ней не думать, тем больше думал только о ней. В общем, всё сложно. Райли. У меня внутри так и оборвалось. Мне показалось, что кто-то зовёт её, но это оказался всего лишь мой коллега Александр. Всякий раз, как меня окликали по фамилии, я вздрагивал. Голова мгновенно поворачивалась на звук, потому что я надеялся, что это она вошла в кабинет. Такая вероятность не исключалась, учитывая, что мы работали в филиалах одного издательства. Крутнувшись на стуле, я бросила «Чего тебе?» От адреналина стучало в висках. И всё от одного единственного имени. «Мы идём на обед. Ты с нами?» «Спасибо, здесь поем». Перевод. «Я не желаю ни с кем разговаривать и останусь здесь предаваться унынию, что поступил как трус, отказавшись от лучшего, что у меня было в жизни». «Ты в порядке? С виду вроде не в своей тарелке». «В порядке», — огрызнулся я. Александр пожал плечами. «Дело твое. Пока, приятель». Я сидел мрачно, постукивая ручкой и в сотый раз доказывая себе, что поступил правильно, оттолкнув от себя Райли. Мне действительно казалось, что я оказал ей услугу. Но моя тоска от этого не уменьшалась. Я хотел её коснуться. А это чистой воды эгоизм, учитывая, что я не гожусь для отношений. Упускать такую девушку, как Райли — непростительная глупость. Однако я неоднократно удерживал себя от того, чтобы написать ей с вопросом, как у неё дела. Всякий раз открывая её контакты, я уговаривал себя оставить всё как есть. К концу дня я уже хотел закрыть ноутбук и свалить домой, когда во входящих выскочило новое письмо. Я с удивлением узнал адресата. Та самая колумнистка, к которой обращалась Райли. Что за чёрт? Неужели Райли по-прежнему пишет в ту колонку? Значит, она расстроена или грустит, или что-то стряслось. Но почему они продолжают направлять ответы на неверный адрес? Блин, теперь ещё и письмо ей пересылать, напоминая о себе. Лучше я им напишу и всё выскажу. Живо научатся вводить правильный адрес. Пусть сами пересылают. Поэтому я игнорировал письмо в течение двух чашек кофе телефонные конференции и трёх глав рукописи, которые я редактировал. Наконец я отъехал от стола и схватился за волосы. К чёрту всё это! Любопытство пересилило. И да, я открыл имейл. Через секунду я понял, что письмо адресовано не Райли, а лично мне. Уважаемый идиот, во-первых, сразу предупреждаю что я рискую своей задницей, если Ида вдруг узнает о таком неслыханном нарушении конфиденциальности. Но учитывая, что вы являетесь единственной причиной необходимости писать ответ, вы поймете меня без лишних слов. Речь пойдет о том, что вы сделали. Или не сделали, выбирайте сами. А значит, все нижесказанное не будет для вас новостью. Позорище. А ведь могла бы получиться прелестная история. Двое знакомятся из-за перепутанных имейлов, влюбляются, и далее по тексту. Она была на седьмом небе, пока вы все не испортили. Вы что, рехнулись? Почему мужчинам обязательно надо все похерить своим ослиным поведением? К счастью, она достаточно умна, чтобы догадаться. Вы бросили ее из глубоко засевшего в вас страха испытать новую боль. Я даже погордилась за эту неуверенную в себе девицу, которая не начала во всём винить себя. Она, можно сказать, выросла в моих глазах. В отличие от вас. Если её подозрения верны. Ну, что вы боитесь, Бобо? То я вам скажу. Отрастите яйца. Она ждёт от меня ответа. Клянусь, что посоветую ей забыть вас и открыть новую страницу. Да-да. Она снова обратилась ко мне с вопросом, не сделать ли ей первый шаг, и я ей обязательно запрещу. Нечего ей бегать за вашей жалкой задницей, после того, как вы обгадили всю малину. Поэтому ставлю вам условие Кеннеди Райли, или как вас там. Я отправлю ей ответ через неделю. За это время добудьте белого коня, придумайте, Себе торжественное появление и умчите девушку в голубые дали. Да, и пришлите мне фото. Я не шучу. Иначе я посоветую ей забыть такое ничтожество и переспать с первым же нормальным мужиком, который посмотрит ей в глаза. Выбор за вами. Покажите характер, Кеннеди. Вы знаете, что делать. Шевелите копытами. Сарайя Морган. Учтите, без фотографии не поверю. Я держу палец на кнопке. Ответ уйдёт по адресу. Здравствуй, новая неведомая хрень. В голове у меня образовался шквал. Обдумать предстояло многое, но вперёд прорвалось отчаянное. Какая лошадь! Да ещё белая! Да ещё конь! Неудобно было читать письмо Райли, дорогой иди Но раз оно имело прямое отношение ко мне, я забегал глазами по строчкам, предусмотрительно прикреплённым сараей. Я перечитывал письмо Райли бесчисленное количество раз и догадывался, что сделал глупость, но услышать это от постороннего человека было всё равно, что ткнуться носом в это самое. Райли готова поверить в мою холодность? «Когда я только о ней и думаю?» Я заставил ее сердце трепетать. Но, блин, я не знал, похлопать ли себя по плечу или пнуть в задницу за непроходимую тупость. С умятицы в голове и чувство вины добавилась еще и угроза безвестной колумнистки, готовой направить Райли в сомнительном направлении. «Если я ничего не предприму». Райли точно послушается советов этой идиотки. Что, если она поспешит и легкомысленно отдастся человеку, который никогда не оценит ее по достоинству, и все из желания мне отомстить? Теперь я не только сходил с ума, я еще и ревновал, как от Я хандрил все выходные, не зная, как исправить то, что я так феерически уделал. Я не отвечал на звонки, не принимал душ и не выходил из дома. В воскресенье мама прислала сообщение, что посылает имейл, который мне понравится. Я отнёсся скептически, но открыл ноутбук, а в нём личную почту. Среди спама нашлось мамино письмо с приложением. Я начал читать. «Перед тем, как нам с твоим отцом пожениться...» Он по секрету сказал мне, что знал о моей любви задолго до признания. С его слов, у меня был влюблённый вид. Я долго считала, что это ерунда, пока не увидела видеосъёмку со свадьбы. Получается, твой отец был прав. Иногда влюблённый последним узнаёт, что он влюблён. Открыв приложение, я сгорбился в кресле глядя как оператор, панорамой снимает гостей в ресторане, а потом фокусируется на маме и Райли, задавшихся целью переплесать друг дружку. Райли, держа руки на бедрах, крутила восьмерку. Я даже подался к экрану, чтобы рассмотреть получше. Мама, глядя на нее, старалась повторить движение, но у нее так не получалось, слава богу. Они начали хохотать, хватаясь друг за дружку и сгибаясь пополам от смеха. Они налетали на других танцующих, что вызывало только новый прилив веселья. Сцена была забавная и отлично показывала характер Райли. Я смотрел видео с улыбкой. Первые за много дней. И недоумевал, причем тут загадочные мамины слова. И тут камера снова двинулась по залу и остановилась на мне. Я не подозревал, что на меня смотрят и тем более снимает. Оператор взял крупный план, и я увидел себя, увлеченно наблюдавшего за Райли. Я ловил каждое ее движение, а оператор, получается, ловил каждое мое. Глаза у меня были широко открыты, зрачки расширены, губы приоткрылись сами собой. А уголки рта то и дело трогала улыбка. Я смотрел на Райли, как будто она была единственной в зале. Чёрт, даже единственной во Вселенной! Тут песня закончилась, и мамина видео тоже. Я вздохнул, думая о заключительной фразе письма. Иногда влюблённый последним узнаёт, что он влюблён. Но я же не влюблён в Райли. Или всё-таки я её так мало знаю? и половину нашего знакомства она вообще меня терпеть не могла. Но я не могу есть, я не сплю, я не могу ни о чём думать, кроме неё. Не говоря уже о том, что сердце начинает бешено биться всякий раз, как на рабочую почту, мне приходит письмо. Первая мысль, а вдруг это она? Меня бросило в пот». Дрожащей рукой я провёл по волосам и с усилием выдохнул. Ерунда какая-то. тогда бы я успел в неё влюбиться? Мы знакомы без году неделя. Нет, со мной что-то другое. Меня бросало в жар, как при простуде, и кружилась голова, когда я перебирал другие варианты. Наконец я остановился на единственном приемлемом ответе. Я заболел. Я решился выйти из дому, прикупить антипростудных средств. Телленол, витамины С, d и Е, мультивитамины, антоциды. Что-то же должно помочь и убрать болезненное стеснение в груди. «Что, потряхивает?» — спросил меня провизор в белом халате. «Да, вирус, наверное». Он кивнул. «Сейчас как раз ходит что-то подобное». Я знал вот как в воду глядел. Аптекарь посмотрел в окно. «Укутайтесь получше! Вон, что на улице творится!» Пока я был в аптеке, снаружи будто кто-то встряхнул снежный шар. Я расплатился, затолкал пакет во внутренний карман пальто, застегнулся и поднял воротник. Хотя валил густой снег, домой мне идти не хотелось. Я безвылазно просидел в квартире полтора дня, и решил прогуляться. Через час мое темно-синее полупальто превратилось в белое, а я оказался за несколько кварталов от места, где Райли, по ее словам, жила. Я не собирался в гости, но все равно пошел к ее дому. Остановившись напротив, я сообразил, что не знаю номера квартиры. Она могла жить с первого по двенадцатый этаж. Я начал разглядывать окна. Кое-где рамы были обведены ёлочными гирляндами. За одним стояла минора. Некоторые скруджи ни черта не украсили и сидели со спущенными шторами. Но одна квартира на третьем этаже слева привлекла моё внимание. Но точно будто кого-то стошнило Рождеством. Тут тебе и мигающие гирлянды по периметру окна, и декоративная ёлочка посередине — и гирлянда вдоль наружного подоконника. Я улыбнулся, догадавшись, кто там живет. Райли могла сколько угодно брюзжать насчет привычек своей матери, но она сделала все, чтобы почтить память покойного отца, любившего Рождество. Думаю, она даже не сознавала, что поступает в точности, как ее мать. Я стоял напротив и глядел на это окно любуясь украшениями и надеясь, что Райли дома. Пора было уходить. Я не хотел, чтобы она случайно выглянула и увидела меня. Ещё решит, что я её преследую. Я действительно за ней следил, но не хотел, чтобы она так подумала. Но я не смог заставить себя уйти. Тогда я пошёл в кофейню на углу. Стряхнув толстый слой снега, я попросил столику окна. Пальцы у меня совсем замерзли, поэтому имело смысл согреться перед обратной дорогой. В конце концов, раз я заболел, зачем же наживать осложнение? Заказав капучино, я поудобнее устроился на стуле и стал смотреть на дом Райли. Сейчас согреюсь и пойду. Я за ней не слежу. Однако спустя полтора часа И еще два капучина я по-прежнему смотрел на ее дом. Ничего особо не изменилось. Лицо и руки согрелись, в подъезд входили и выходили люди, но Райли не показывалось. «Да что я, с ума сошел, что ли?» Я вздохнул и подозвал официантку, чтобы расплатиться. Она заслужила солидных чаевых, раз я занимал ее столик так долго. Вынув несколько банкнот из бумажника, я оставил их под счётом и встал, надевая пальто. Я бросил последний взгляд на дом Райли. И тут окно, за которым она, по моим расчётам, жила, погасло. Я замер. Может, она рано ложится спать? Или это вообще не её квартира? Может, Райли решилась открыть новую страницу и переехала? Я подождал несколько минут но ничего не происходило. Пожав плечами, я решил всё-таки двигать домой. Но, открыв дверь кофейни, я замер на пороге. Из подъезда показалась Райли, и она была не одна.